Немногим позже Голдов узнал, что девушку звали на шитане Луи Пиена, а через год после их встречи к её имени добавилось ещё и августра, отмечаю, что она наследница трона Пиена. Король наль том вдруг обезумел, он сообщил, что по королевству распространился культ язычества, а его последователи верили в Маджина и собирались уничтожить мир. Он думал, что они придут за ним. Чтобы защититься, он истребил многих невинных людей, простых граждан и даже знать. И даже свою дочь на шитане он причислил к язычникам, Но сколько бы рыцари и пимер-министра не искали, они не смогли обнаружить в королевстве язычников. Но наваждение на Альфтума не прошло, и он даже отрёкся от дочери и приказал казнить её. Король назначил своим преемником принца другой страны, дальнего родственника. А потом он заявил, что человеку, убившему больше всего язычников, дадут большую награду и статус. В королевстве началась гражданская война. Люди ради денег и статуса обвиняли невинных аристократов, а потом король отменил бы их статус и казнил бы. Жизнь Нашитании была под угрозой, а потому ей пришлось покинуть столицу, притворившись обычной девушкой. Тогда она ещё не стала святой мечей. Тогда она ещё была обычной слабой девчонкой. В тот день, когда она встретила Голдов, а на Нашитании её подчинённые должны были встретиться с правителями того города, но эти аристократы предали Нашитанию и схватили её стражей горничных, только одна смогла сбежать. Нашитание бежала без стражей, но пустило из виду свою служанку, А потом она смогла добраться до маленькой хижины, где и встретила Голдофа. Голдов выбежал из хижины, тёмное пламя пылало в его груди. Его глаза налились кровью, он задыхался, словно дикий зверь. Осталось лишь желание сразиться, других эмоций не было. Он искал девушку и солдат, но они уже покинули трущобы. Голдов останавливал прохожих и спрашивал их, где девушка, но никто не знал ответов на большинство его вопросов. Хотя нашёлся один человек, что подслушал болтовню солдат. Язык слов было понятно, что принцессу силой приведут во дворец, где убьют. И он продолжил расспрашивать о том, куда увели принцессу. То он нашёл людей, что заметили, как принцесса уезжает в карете с четырьмя лошадьми. «Поместье... аристократа?» – пробормотал Голдов. Забрав самый большой молот со двора архитектора, он направился прочь из портового города. Голдов бежал по улицам. Поместье было в половине дня пути, и как бы быстро не бежал Голдов, он не смог бы догнать карету с четырьмя лошадьми. Солнце село, и всё вокруг окутывала тьма, но Голдов продолжил бежать по главной дороге, вдалеке выли волки. Добравшись до поместья, он попытался приблизиться к двери, но два стража направили на него копья. Огонь в его груди разгорелся ещё жарче, но в этот раз жар был неприятным. Голдов взревел, как дикий зверь атаковал стражей. Он не помнил, что потом произошло, Голдов бил всякого встречного огромным молотом, а когда он сломался, то Голдов забрал одну из копий солдат и принялся бешено размахивать им. Но как бы силён ни был Голдов, ему всё ещё было всего десять лет, и он впервые в жизни орудовал копьём. А потому он не мог соревноваться с вооружёнными солдатами, что были натренированы. Голдов терял над собой власть, зрение затуманилось, но и он заметил, что ни один сражается со стражами, около десяти рыцарей ворвалось в поместье и билось с солдатами. «Принцесса спасена!» — крикнул один из рыцарей, и Голдов потерял сознание. Когда Голдов пришёл в себя, всё его тело было перевязано, и он лежал на мягкой незнакомой кровати. Когда он спросил юного рыцаря рядом с ним, где он, тот сказал, что Голдов в одной из казарм рыцарей Чёрного Рога. Вообще-то там могли быть только представители знати, но рыцарь сказал, что Голдов был особым случаем. Следующий вопрос Голдов был о состоянии девушки, а рыцарь рассмеялся и ответил... «Принцесса Нашитане невредима!» И Голдов впервые услышал её имя, а рыцарь был поражён, что Голдов не знал, кто она. По словам рыцаря, Нашитанию спас один из двенадцати отрядов королевских рыцарей, тех самых рыцарей Чёрного Рога, в чьей казарме он и находился. Когда Голдов встретил Нашитанию, глава рыцарей Газама уже знал, что принцесса в беде, он приказал рыцарям устроить внезапную атаку на особняк Бэббета и спасти её. Они прибыли через полчаса после того, как туда ворвался Голдов. Бэббета убили рыцари, Нашитания была спасена. Рыцарь объяснил, что на стороне Нашитании были три отряда рыцарей, а потому она была вне опасности. Впрочем, казалось, что Бэббет собирался убить Нашитанию, приведя её в столицу, и когда Голдов атаковал поместье, жизнь Нашитании не была в опасности в тот момент. Иными словами, даже если бы Голдов не вмешался, Нашитания была бы спасена рыцарями Чёрного Рога, а потому риск Голдова не был оправдан. Но рыцарь сказал ему, что смелость, с которой он в одиночку ворвался в логово врага, чтобы спасти принцессу, была больше, чем у любого рыцаря, что все рыцари должны подражать в этом Галдофу. Но слова рыцаря смутили Галдофа, впервые его кто-то похвалил. Вдруг в дверь постучали, рыцарь поднялся и пригласил посетителя, вошло на шитание, одетое в простое белое платье. Она грациозно прошла к кровати, он смотрел на неё, и сердце Галдофа разболелось, а тело разгорячилось. Его незажившие раны могли снова начать кровоточить. «Так ты спасён. Сначала я хотела бы узнать твоё имя». Нашитание говорила красиво, отличаясь от их первой встречи. Покраснев, Голдов назвал своё имя. «Голдов. Хорошее имя». Слова Нашитании не достигли ушей Голдов, он был пленён личиком девушки и не мог ни о чём думать. Рыцарь рядом с Голдовом сказал. «Голдов, дано Когда принцесса хвалит вас, нужно...» Нанашитания махнула рукой, показывая, что ему не нужно продолжать. Рыцарь Боб, прошу, оставьте нас. Я хочу поговорить с ним наедине. Как пожелаете. Рыцарь покинул палату, а Голдов всё ещё смотрел на личико Нашитании. Когда они остались наедине, Нашитания отвела взгляд и беззаботно улыбнулась. Значит, ты Голдов Сан. А меня зовут Нашитания. Ты Ашламлён? Голдов кивнул, а Нашитания вытянула руку. Голдов, поколебавшись, пожал её. Впервые он косался девушки, а потом он должен был держать её руку осторожно, не так, как он бил людей. «И при нашей первой встрече ты был тихоней?» «Верно. Сколько тебе лет? Кто учил тебя так владеть копьём?» «Это впервые. Я взял копье И мне десять». «Серьёзно? Десять? Так ты младше меня?» Глаза на шатании расширились. Она разглядывала Голдофа. «Что? Правда? Но твоё тело не... А, хотя лицо детское...» Голдов смутился от такого взгляда и опустил голову. Нашитание, много раз покачав головой, всё же признала, что он сказал правду. Она спросила его о ранах, а потом нежно коснулась его тела, чтобы проверить их. Не все они были неглубокими, но Нашитание радостно улыбалась, зная, что он восстановится. Когда Голдов говорил с нашитанием, в груди его зарождалось странное чувство, оно съело в его сердце, согревало и успокаивало. Голдов понял позже, что это было умиротворение. «Голдовсан». «Нет, не так. Голдов-кун. Я забыла спросить кое-что важное. Почему ты помог мне?» Голдов был поглощён пламенем во время её спасения. Он не мог облечь причину в слова, а пока он думал об объяснении, по его лицу неожиданно потекли слёзы. Сколько бы он ни вытирал их, они не прекращались. «В чём дело? Тебе больно?» Голдов пытался выдавить хоть слово, но не получалось. На улыбнулась и сказала. «Не заставляй себя говорить. Я подожду». Голдов плакал долго. Когда он проснулся, уже было светло, но солнце уже село, а Голдов всё плакал, всё это время на что не ждала, даже не скривившись. Долгое время Голдов хотел, чтобы его кто-нибудь похвалил. Он хотел быть нужным кому-то, и хотя было хорошо и то, что он просто жил, он хотел доверять кому-то. Впервые жизнь обрела смысл, и Голдов плакал от того, как это было прекрасно. Когда на ушла, Голдов понял, что хочет её защищать. Он хотел быть ей полезным, он хотел видеть её снова. Нашитание была невредима, она стояла перед нём, и это было так красиво, что он плакал. Голдов притих, и после его долгого рассказа нашитания ответила. голдов я рада, что в этом королевстве есть ты. Большое спасибо тебе за помощь. Скажи мне, как отблагодарить тебя?» «Я ничего не хочу». Нашитание покачала головой. «Ты не знал меня, но сделал так много, и я не могу не отблагодарить тебя». Но Голдов ничего не хотел... Он уже получил то, что хотел, он хотел увидеть нашитание ещё раз и услышать её благодарность. Остальное было не так и нужно. Подумав немного, Голдов наконец сказал. «Есть одна просьба. Какая? Если вы снова будете в опасности...» Голдов сомневался, стоит ли продолжать. Он всё думал, что она может не согласиться. «Можно ли мне снова прийти вам на помощь?» Услышав эти слова, нашитание прижала ладонь к рту. В её глазах блеснули слёзы. «Конечно. Прошу, спасай меня. Снова и снова спасай меня». Голдов думал, что у него закончились слёзы, но от радости из-за её ответа они снова полились из глаз. Вот так Голдов стал рыцарем Нашитании. Когда гражданская война закончилась, Нашитание вернулось столицу, король Налифтом отрёкся от власти и почти ничего не значил, занимая трон. Премьер-министр Нашитания взяла на себя ответственность править королевством. По приказу Нашитании Голдов стал учеником рыцаря низкого класса Кенза Авроры, и потому к имени Голдову добавилось ещё одно. Голдов научился читать и писать, овладел копьём, узнал о правилах поведения и знаниях рыцарей. Он не мог сказать, что жизнь королевствий была приятной, ему нужно было постоянно нести на себе крест низкого происхождения. Ещё были рыцари, что завидовали его силе, но всё это было несравнимо с радостью, которую он испытывал, находясь рядом с Нашитанией. Когда он был рядом с ней, он мог подавить тьму в груди, Мог забыть о жестокой силе, словно мог начать всё заново. Но нашитание оказалось настоящим сорванцом, и часто проблемы, которые оно приносило королевству, смущали даже Голдофа. Когда Голдофу исполнилось 14, он стал самым младшим участником в истории, что выиграл турнир богини. И в награду он стал главой рыцарей Чёрного Рога, но только на словах управлял ими всё равно Газама. Голдофу дали другую награду. Святой инструмент, что передавался от поколения к поколению в королевской семье Пиены, его сделал в втайне король Пиены 400 лет назад. В главном храме не знали его существовании, и голдову нельзя было рассказывать о нём и его способностях никому. Шлем, правда, был святым инструментом, исполненным силой святых слов. Способность активировалась бы сама, если его госпожу схватили бы. Сначала звенело колокол, оповещая, что хозяин в опасности, но слышал его только тот, на ком был шлям. Никто больше его услышать не мог. Хозяин и человек, носивший шлем правды, могли говорить друг с другом. Как бы далеко они ни находились, они могли слышать даже тихий шёпот. Но у шлема был недостаток. Он активировался, когда господин оказывался в плену. Даже если хозяин был бы в опасности, но не был бы пойман, шлем не сработал бы. Голдов не снимал шлем, он надевал его даже с неподходящими вещами, и его высмеивали. Но Голдов любил нашитанию. Этого он отрицать не мог. Что ещё важнее, Голдов был верен ей. Были времена, когда его любовь фестивала, но ну, не верность. Голдов верил, что его верность была куда сильнее любви к ней. Нашитание была хорошей госпожой. Конечно, она часто создавала проблемы остальным своими эгоистичными поступками. Порой она сбегала из замка и общалась с людьми низкого статуса. Иногда отдавала своим подчинённым невозможные приказы. Она всегда действовала не так, как подобает принцессе. Но куда страшнее были моменты, когда она начала срываться, став святой. Но всё же она всю себя отдавала народу своего королевства. «Я не хочу стать принцессой, которую все защищают. Я хочу стать принцессой, которая защищает народ!» Сказала нашитание, гордо выпить грудь. Голдов беспокоился о ней, но в то же время гордился ею. Она была причиной существования Голдова.